Нио. Глава вторая. Линк. Я касаюсь руки Элии, и испуг дрожью проходит по телу. До чего она холодна? Так не должно быть. скрежетом зубов и шумным дыханием вызываю спокойствие. Низкое давление — не повод для паники. Но мое сердце все равно превращается в кристалл с торчащими отростками. И острые шипы больно колют, как подумаю, что не справлюсь и потеряю Элию. Нет, не допущу этого. Нужно было учиться у Тера, когда была возможность. Я спускал всё на тормозах. Не думал, что понадобится практика, раз знаю теорию. Понадеялся на друга и, пожалуйста, попался в расставленную самим себе ловушку. А от меня сейчас жизнь человека зависит. Если бы я не был так самоуверен... Эх, поздно сокрушаться. Расслабься, ничего не говори. Я наклоняюсь к девушке, касаюсь её волос. Ты сейчас уснёшь, а придёшь в себя уже с установленной связью. Всё будет хорошо. Похоже, Элия не слышит. Препарат уже подействовал. Её взгляд теряет осмысленность, но перед тем, как прикрыть глаза, она смотрит на меня так, будто видит в последний раз, бесстрашно и смиренно. Ресницы трепещут, она приоткрывает губы, но ничего не может сказать. Когда она опускает веки, колючки сердца кристалла пробивают мне грудь. Не знаю, кого хочу успокоить больше, себя или её, склоняюсь ниже и припадаю к прохладным губам. Нет ответной реакции. Сознание уже в умоте сна. Медленно отрываюсь от неё. Нет, не могу так. Нехорошо бесчувственную целовать. Отдача нужна. Взгляд, слово, жест, что угодно. Да или нет. А видеть должен. Ведь мог и в машине целовать. Да и не только. Но не в моих правилах с девичьей честью забавляться. Неправильно я поступил. Хотел отклик, надо было раньше, пока Элия была в сознании. Теперь и не вспомнит, когда очнётся. А мне гадать, оттолкнула бы или приняла. Ладно, это второй вопрос. Сейчас есть проблема поважнее. Приборы показывают стабильное состояние, но время уходит. Нельзя медлить, ведь я обещал ей, что всё будет хорошо. Только вот себя не убедил. Вдруг не тот рычаг поверну, не те импульсы согласую. И её мозг разорвёт от диссонанса. Давно пора начинать, а я всё стою над ней, как нерешительная смерть. Забрать, не забрать. Дурак. Хотя нет, дурак не проведёт настройку. А я проведу. Вытираю вспотевший лоб и отхожу от стола. Взбегаю по ступенькам к управляющему компьютеру, Вставляю в ухо передатчик импульсов и загружаю систему Линка. Отклик положительный. Машины готовы к сопряжению. Осталось только нажать кнопку пуска, но пальцы замирают над ней. Столько раз за Тером наблюдал. Я не могу ошибиться. Элия доверила мне свою жизнь, и я не подведу. Перепроверяю всё ещё раз и решаюсь. Кристаллы на голове девушки запускаются. Мягко светится, реагируя на нейроволны. Приборы и серверные машины тихо гудят в рабочем режиме. Пока считывается мозговой интерфейс, у консоли я не нужен. Поэтому сбегаю вниз, проверить, как там Элия. Она спокойна и недвижима. Дыхание замедленное. Сердце бьётся ровно. Абсолютный порядок. Значит, я всё делаю правильно. Кажется, можно на краткий миг перевести дыхание. на пройдена лишь часть пути. Это ещё не конец. Снова касаюсь её расслабленной, заметно потеплевшей кисти. А я уже весь взмок от волнения. Давно ничего подобного не ощущал. Чтобы так сильно переживать за кого-то, дорожить чужой жизнью. Хотя нет, не так. Я знаю эту девушку всего пару дней. Но язык уже не поворачивается назвать её чужой. Потому ли... Терминал перебивает мои мысли настойчивым писком. Считывание закончилось. И я мчусь наверх просмотреть лог. Но и без журнала вижу, что всё хорошо. Мозговая активность прекрасная. Редкий экземпляр гибкого, но устойчивого сознания. Моя улыбка становится шире и радостнее. А Элия сомневалась, что она конструктор. Для новичка у неё поразительно стабильные импульсы. Не идеальные, конечно, но лучше, чем у многих. Даже у меня не такие волны ловились на начальном этапе. В момент слияния она будет подвержена воздействию машинного разума, но коэффициент сопротивления высок. Если решит учиться, то адаптируется быстро, станет схватывать на лету. В программировании сознания чувствуешь потенциал, веришь в свои силы. Первая стадия прошла успешно. Это радует. Я быстро компилирую сигнал, готовлю образ к стыковке. Уверен, что всё правильно. Глубоко вдыхаю и запускаю согласование. Кристаллы теперь мерцают по-другому, ярко пульсируют. Состояние Элии тоже меняется. Сердцебиение учащается, дыхание становится поверхностным и прерывистым, давление растёт, но пока в пределах нормы, за верхнюю планку не заходит. У меня всё под контролем. Снова сбегаю к ней, с опаской смотрю в поддёргивающееся лицо. Потерпи ещё немного, я сжимаю её руку, горячее. А на управляющей консоли вдруг раздается резкий дребезжащий звук и раз за разом повторяется. Я узнаю его сразу и обмираю. Сбой системы. Ошибка мгновенно отражается на состоянии девушки. Все показатели зашкаливают. Элия начинает дергаться, но в сознание не приходит. Я цепенею всего на миг. Но не рядом с ней должен быть, а у пульта. Исправлять ситуацию. Взлетаю по ступенькам, чуть не спотыкаясь. У самого уже сердце молотит, а в голове бьётся вопрос. Что не так? Ведь всё правильно делал. Или мозг Элии не принял связь? Ищу причину разрыва соединения. Чёрт! Чёрт! С правами доступа — норма. Я залогинился как админ под именем Тера. Образ загрузился успешно. Канал связи надёжный, но согласование почему-то оборвалось. Не понимаю. Не могу смотреть, как Элия выкручивает руки и выгибает спину. Но ремни не пускают. Держит плотно, до боли. Пульс и давление растут. Приборы оглушительно пищат. Мозг перегорит, если прямо сейчас не разорвать связь. Но тогда её сознание утечёт. И я не уверен, что смогу вернуть его. Паника мешает думать. У самого сейчас мозг взорвётся отворачиваясь от консоли и меряя широкими шагами площадку. Три в одну сторону, три в другую. Так, есть способ. Что, если скопировать настройки моего соединения, установить канал связи для Элии по аналогии? Вариант здравый и, вероятно, единственный. Только вот прав Тера тут не хватит. Нужно войти как главный конструктор. А значит, как только я залогинюсь под своим именем, меня мигом отследят. Почти уверен, что блокировку специально не ставили, чтобы поймать, когда подключусь. Ведь рано или поздно пришлось бы это сделать. А любое отклонение запускает протокол. Появление Нео Милрета — нарушение правил. Как скоро запустится защита Сайронтек, а мы с голыми руками? К чему победа в одном сражении, если войну мы проиграем? Но если не сделаю этого, мозг Элию умрёт. Не колеблюсь ни секунды. Пальцы на автомате набирают нужные пароли, а я уже продумываю пути отступления. Перед глазами всё мерцает, сверкающая воронка тянет меня вглубь. Выполняется подключение. Засекаю время, когда обнаружат вход. Сейчас всё надо делать быстро и правильно. Сердце колотится слишком часто для кристаллической субстанции. Отростки откалываются один за другим, но на их месте вырастает по два. Если буду паниковать, на портачу, Надо успокоиться. Есть еще время. Есть. Пользователя с невыполненным линком нахожу в системе быстро. Снимаю неверное соединение, отлаживаю код. Подтверждаю параметры подключения главного конструктора на соответствие. Применяю настройки и выдыхаю на успешное завершение. Слияние с сиренами начинается. Теперь не должно быть сбоев гипнотизирую взглядом полоску установки. Но едва она прогружается, и система поздравляет меня с результатом, как сигнал тревоги отчётливо разносится по зданию. Теперь не удастся по-тихому уйти. Ну, здравствуй, протокол безопасности. Верил до последнего, что удастся избежать встречи. Холодею от того, что ни черташ с собой нет для обороны. И у меня всего несколько минут, чтобы поднять Элью и убраться отсюда.